У меня есть сестра и верный пес, а еще я влюблен в девушку по имени Грейс д э в и с из-за которой и приехал в особняк. Граница между м н о й и личностью того, в кого я воплощаюсь, почти исчезла. Я не в состоянии отличить жизнь р а ш т а н а от своей. К сожалению, хмельной туман скрывает воспоминания о том, как я оказался в Чулане.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 Испугался, когда понял, что у меня есть только одна возможность освободиться. Пообещал себе, что вернусь за ней потом, когда покину Блэкетт. Я прикрыл предательство благородными намерениями и совершил з л о д е й с т и о Я п е р е д е р г и в а ю с ь от отвращения. Не знаю, в каком в и т к е это произошло, говорит Танна. Но я затвердила предостережение самой себе: ни в коем случае вам не доверять.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 Если я не остановлю Даниеля, то он снова убьет Анну. Почему вы не сказали мне правды при первой встрече? Смущенно спрашиваю я. Потому что вы уже знали, отвечает она, м о р щ а лоб. С моей точки зрения, мы с вами встретились два часа назад и вы обо мне все знали. В первый раз мы с вами встретились, когда я был с с е с с и л м Райвенкортом, возражаю я.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 Я знаю, но без вас я отсюда не уйду, честное слово. И это мне известно. Неожиданно она о т дает мне пощечину за то, что вы меня убили. Потом, приподнявшись на цыпочки, целует меня в щеку. Пойдемте, по колоке еще кого-нибудь из вас не убил.